Философия, сердце и ума. Человека, побывавшего в опасных передрягах, столкновение с Кольбером могло только позабавить. Поэтому весь длинный путь от улицы Неф-де-Птишан до Ломбардской улицы Дарданьян внутренне посмеивался над интендантом. Он еще продолжал смеяться, когда на пороге лавки встретил улыбающегося планше. Впрочем, последний почти всегда улыбался со времени возвращения своего патрона и получения английских геней. «Наконец-то вы пришли, мой дорогой господин», — сказал он при виде Д'Артаньяна. «Да, но ненадолго, дружище», — ответил мушкетер, — «поужинаю лягу соснуть часиков на пять, а на рассвете на коня и марш в путь». «А что, моей лошади дали полторы порции, как я велел?» «Ах, сударь», — сказал планше, — «вы отлично знаете, что ваша лошадь — любимица всего дома». Мои приказчики то и дело ее балуют и кормят сахаром, орехами и сухарями. А вы еще спрашиваете, получила ли она свою порцию овса. Спросите лучше, не лопнула ли она от обжорства. Ну хорошо, хорошо, планше. Поговорим обо мне. Готов ли ужин? Готов. Горячее жаркое, раки, белое вино и свежие вишни. Славный ты, малый планше. Давай поужинаем, а там спать за ужином дартаньян заметил что планше усиленно тре себе лоб точно набираете решимости чтобы высказать какую-то мысль крепко засевшую в мозгу бросив ласковый взгляд на доброго товарища былых странствий дартаньян чокнулся с ним и сказал друг планше ты что-то хочешь сказать мне и не решаешься выкладывай в чем дело мне кажется ответил планшеем вы опять отправляетесь в какую-то экспедицию допустим «У вас опять какая-то новая идея?» «Возможно, мой друг, придется опять рискнуть капиталом?» «Вкладываю пятьдесят тысяч ливров в наше новое предприятие!» Сказав это, Планше радостно потер руки. «Тут есть одна загвоздка планшея возразил Д'Артаньян. «Какая же? А та, что замысел не мой, и я не могу в него вложить ничего своего». Эти слова исторгли из груди Планше глубокий вздох. Отведав легкой наживы, Планше быстро привык далеко заходить в своих желаниях, но при всей своей алчности он обладал добрым сердцем и искренне любил Д'Артаньяна. Поэтому он не мог удержаться от бесконечных советов и напутствий. Ему очень хотелось овладеть хоть частицей тайны, окружавшей новые предприятия его бывшего господина но все пущенные им в ход уловки и хитрости не привели ни к чему. Д'Артаньян оставался непроницаем. Так прошел вечер. После ужина Д'Артаньян занялся укладкой своих вещей, потом пошел в конюшню, потрепал по шее свою лошадь и осмотрел ее ноги и подковы. Затем, пересчитав деньги, улегся в постель, задул лампу и через пять минут спал таким крепким сном, каким спят в двадцать лет» в человека, не знающего ни забот, ни угрызений совести. Наступило утро. С первыми лучами солнца Д'Артаньян был уже на ногах. Взяв в подмышку свой дорожный мешок, он тихо спустился с лестницы, под звуки мерного храпа, несшегося из всех углов дома. Оседлав лошадь и закрыв ворота конюшни и двери ласки, он рысцой пустился в свой далекий путь в Британь. Прежде всего он направился к дому Фуке и бросил в почтовый ящик у подъезда злополучный ордер, вырванный им накануне из цепких пальцев интендант В конверте, адресованном на имя Фуке, никто не мог заподозрить этого ордера даже проницательный планшет. Д'Артаньян вернул этот документ Фуке, не скомпрометировав себя и раз навсегда избавившись от всяких упреков.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 Помнится, она называлась «Много шуму из ничего».